Избушка с грохотом взлетела в воздух, и пошел огненный дождь. Сквозь этот дождь я увидел отшельника, и при нем второго, высокого такого парня в черном. Они выходили из-под деревьев. «Соломон Кейн», — рассказал второй бандит, — «так я и знал, что это он». «Я...» — «Заткнись, недоумок, до умок», — рякнул «А ты продолжай». «Я побежал». Кейн, он погнался за мной, ранил вот, но я убежал и подоспел сюда первым. И раненый уронил голову тяжело навалившись на стол. Дьяволы святые взревел волк. Как хоть он выглядит этот Кейн? Как? Как сам Сатана? Голос беглеца угас и с ним жизнь. Мертвое тело вновь сползло на пол и осталось лежать кровавой бесформенной кучей. «Как сатана?» — прыгающая челюсть мешала второму разбойнику говорить внятно. «Я же, же тебе говорил! Это сам рогатый воплоти. плоти! Я говорил!» Он умолк. Снаружи в пещеру просунулась чья-то испуганная физиономия. «Кейн?» «Да!» — волк был слишком растерян, чтобы сходу соврать. «Смотри там, как следует!» — «Ла-мон!» «Сейчас мы с крысой к тебе подойдем!» Физианом исчезла, и Ле Лу повернулся к подельщику. «Похоже, банде конец!» — сказал он. «Ты, я, да это варюга ламон, вот и все, что осталось!» «Что предлагаешь?» Побелевшие губы крысы с трудом выдавили. «Бежать!» — «Дело, говоришь!» «Давай-ка заберем камешки и золото из этих сундуков, да и сделаем ноги через потайной ход!» Аламон, «Пускай себе караулют хоть до второго пришествия!» «Тебе что, больно надо делить добро натрое, когда можно пополам?» Злобную рожу крысы перекосило бледное подобие улыбки. Потом неожиданная мысль породила его. «Он...» И крыса кирнула мертвое тело на полу. «Помнится, сказал что-то вроде...» «И я подоспел сюда первым». «Он что...» имел в виду, что Кейн гнался за ним, направляясь сюда. Волк только кивнул, утвердительный и нетерпеливо, крыса поспешно бросился к сундукам. Агарок, тлевший на колченогом столе, освещал безумную сцену. Неверный мечущийся свет бросал алые блики, отражаясь в луже крови, все шире расползавшейся из-под мертвого тела. Он играл на самоцветах и золоте, которые торопливые руки выгребали из окованных меди сундуков, выстроившихся вдоль стен. На наблюдательный взгляд мог бы заметить, что глаза волка блестели совершенно так же, как и его спрятанный в ножны кинжал. И вот наконец сундуки опустели, а их содержимое мерцающей грудой, было свалено на окровавленный пол. Тут волк замер, прислушиваясь, снаружи было тихо. Ночь стояла безлунная, И живое воображение Ле Лу Мигом нарисовало убийцу в черном Соломона Кейна Крадущегося сквозь мрак По его душу Не слышно силуэт Тень среди теней Волк его усмехнулся. Ну уж нет, сказал он себе На сей раз англичанин останется в дураках Еще сундучок забыл Букнул он, указывая рукой Крыса удивленно Издал невнятное восклицание И склонился над сундуком на который указывал ему главарь. Волк прыгнул к нему одним движением, как кот, и по рукоять всадил кинжал крыси в спину между лопатками. Разбойник осел на пол, не издав ни звука. «Спрашивается, зачем вообще что-то делать?» — пробормотал Лелу, утирая вытирая кровавый клинок о камзол мертвеца. «А теперь позаботимся о ламоне!» И он шагнул к двери, но тут же остановился, как вкопанный. а потом отшатнулся назад. Сперва ему показалось, что это была тень человека, стоявшего на пороге. Потом он увидел, что это была не тень, а сам человек, человек в черном, который стоял до того неподвижно, что свет мерцающего агарка делал его пугающе похожим на тень. Он был высокого роста, не меньше самого Лилу, и одеяние его было в черно. От шляпы до башмаков. Такая простая, ничем не украшенная, облегающая одежда, удивительно подходившая к бледному сумрачному лицу.